Глава 3. Она положила трубку, пылая от возмущения. Ее оскорбило то, как Клима принял ее извести. Впрочем, она чувствовала себя оскорбленной уже задолго до этого. Они познакомились два месяца назад, когда знаменитый трубач концертировал на курорте со своим оркестром. После концерта был кутеж, на который пригласили ее — Трубач, отдав предпочтение ей перед остальными девушками, провёл с нею ночь. С тех пор он как в воду канул. Она послала ему две открытки, но он так и не ответил ей. Однажды она, оказавшись в столице, позвонила в его театре, где, по её сведениям, он репетировал с оркестром. Человек, отозвавшийся в трубке, попросил её назвать своё имя и сказал, что попытается найти Климу. Вернувшись минутой позже к телефону, он сообщил, что репетиция закончилась, и пан Трубач уже ушел. Решив, что он скрывается от нее, она рассердилась тем больше, что уже тогда стала опасаться беременности. — Надо же, физиологически исключено. Здорово сказано, физиологически исключено. Интересно, что он скажет, когда родится ребенок. Убий сослуживец и поддакивали ей. Уже в тот день, когда в насыщенном испарении зале она сообщила им, что прошлой ночью провела неописуемые минуты со знаменитым трубачом, он сделался достоянием всех ее сотоварок. Его призрак витал в зале, где они попеременно дежурили, и всякий раз, когда там-сям звучало его имя, они усмехались про себя, словно речь шла о ком-то, с кем они были близко знакомы. А узнав, что Ружена беременна, и вовсе преисполнились странной радости, ибо с этой минуты он стал уже неотделим от них, физически присутствуя в недрах её тела. «Ну ладно, ладно, успокойся, девушка», — похлопала её по спине тридцатипятилетняя. «У меня кое-что есть для тебя». Она тут же раскрыла перед друженой номер иллюстрированного журнала, весьма замусоленный и захватанный. на взгляни». Все три женщины уставились на фотографию молодой, красивой брюнетки, стоящей на сцене с микрофоном у рта. Ружина попыталась на этих нескольких сантиметрах снимка вычислить свою судьбу. «Я и не знала, что она такая молодая», — сказала она с опаской в голосе. «Э, «Брось», — рассмеялась тридцатипятилетняя, — «этому снимку лет десять будет. Она с ним одного возраста». Куда ей до тебя?